Прекрасная Армарика. Я говорил то, что несколько часов назад было моими твёрдыми убеждениями, но в присутствии девушки они превратились в слова ничуть не хуже и не лучше высказанных ею в ответ. Мы продолжали с азартом спорить на политическую тему, не уступая друг другу. Разговаривая с ней, я с ужасом чувствовал, мне всё равно плевать на политику, честь короля, на всё, чихать. Случилось так, как предсказывал Морж. Я сдался, взглянув на первое прекрасное личико. Помони меня исноглазой красивой рукой, я не пошёл бы послушно, а побежал, пока другой не опередил. Как она красиво. Необычайно прекрасно вся Увидев ее выходящей в группе других людей, я поневоле начал всматриваться пристальнее, думая, что принял кажущееся за действительное, что-то знакомое. Но откуда? Образец редкой женской красоты не исчез, не оброс грубыми чертами реальности, не оказался плодом моей фантазии, а остался таким же чарующе нежным для глаза и невесомым для понимания. Естественно, я остался на посту понаблюдать. То есть завис, прилип и одержинел не в силах с места сойти. Стараясь часто не смотреть на объект своего интереса, я в который раз обратил внимание на одну обескураживающую меня деталь. Окружающие армарицы не настроены врождённо к инманцам. Визит принца Инмании, их враги они воспринимают равнодушно-дружелюбно, как если б мы и не находились в конфликте. Приехал? Ну и приехал, нам-то что? У нас своих дел по горло. Жизнь у них, похоже, дорогая. Все одеты простенько. Моя красавица даже бедна, но с женским простительным желанием выглядеть нарядно. Пока мой двойник слушал, что ему переводят, и вежливо мёрз на ветру, Я поймал обращённый на меня женский взгляд. Очень выразительные, пленительные, милые глаза. Ого! Видали, как я могу? Эта бедная простушечка на всех так смотрит. Армариечки все таковы? Нет. Она такая единственная. Какая прелесть! Кажется, я начинаю понимать моего нашего покойного короля. Хоть Морша настаивает, что я все-таки сын Его Величества, и сомневаться в том причин у меня нет, да поверить на слово я уже, пожалуй, не в состоянии. «Доверяй, но проверяй» мой жизненный девиз. Когда незнакомка подала голосок, а на мои слова коротко и мелодично рассмеялась, я окончательно растаял. Я не нашел в ней изъянов. А вот она без труда признала во мне человека из недружественной страны, Я видел в лице разочарование, но не ненависть и злобу, которых удостаивается враг. Разговаривать с ней было легко. У меня сложилось впечатление, что ей не больше двадцати, слишком доверчива и проста в общении. Но Оксана на мой вопрос ответила, что ей двадцать шесть и удивилась, что мы с ней ровесники». Мы, инманец и армарийка, заговорили друг о друге, перемешивая личное с общественным быт, с политикой. Наши точки зрения по вопросу о происхождении войн между нашими странами оказались противоположны и непримиримы. Именно об этом предупреждал меня наставник. Я к этому был готов и старался не накалять градус нашего спора. Вот чего я не ожидал, так это собственных промахов. «Я привёл красавицу пообедать, но заведение оказалось чересчур хорошо для неё. О том краснее и бледнее потеряно бормотала бедняжка, то же самое демонстрировала обслуга в обращении с посетителями, не скрывая откровенно халуйского отношения, чего стоили оценивающие глаза распорядителя заведения. Невольно я приготовился к отпору. Не обидеть, не тем более унизить девушку я не хотел». Я привык, что в нашем королевстве любой платежеспособный может беспрепятственно посещать любое заведение, а в Армарии, оказывается, есть места только для белых людей. Придержав перепуганную девчонку за плечо, чтобы ей не смылось, я выдал её за свою секретаршу. Какое счастье, что Морш позаботился о появлении Эраны. Если тебе понадобится поговорить с женщиной, не афишируя её имя, пользуясь именем секретаря. Оно внесено во все официальные списки, предупреждал он. Понадобилось бы быстро. Желая подбодрить девушку, я ляпнул, что выдам себя за принца, а её за принцессу Акиану. Сморозил глупость. Самому противно стало. Нет, ни за что бы я не хотел, чтобы даже на краткий миг как Санна стала наследной принцессой Армарии. Я был зол на самого себя. Зачем я невольно в гардеробике открылся? С какого перепуга брякнула бы их принцесси? На лес не похоже, зато в высшей степени подозрительно. И так она сжалась к мок как перепуганный заяц, того и гляди даст стрекача. Голода я не чувствовал. Мне не хотелось отпускать Оксану. А в заведении привёл посмотреть на неё без верхней одежды. На инструктаже моржно напомнил, что мода Армарии Кочин закрытые, носить прозрачные и полупрозрачные ткани считается дурным тоном. Ещё бы они стоят недёшево. Голые или полуобнажённое женское тело можно увидеть в душе или в бане и при интимной близости, конечно. Да только Армарии-то разборчивы. «Армарийские принцессы на балу никогда не открывают ни плеч, ни рук», — говорил Морш. «Надо же!» «Что-то я начинаю сомневаться в их красоте. Я привык, что свои прелести женщины выставляли на показ или умело подчеркивали. Инманки не строили из себя скромницы, были лишены подобного лицемерия. Моя удивительная армарийка отказывалась составить мне компанию. Не одета, мол». Шла в читальный зал, а попала в ресторан со мной. Ценни, Золушка, сказал бы и я другой, а перед этой готов был на колене пасть, лишь бы изволила перешагнуть порог заведения. Ножка у неё, кстати, небольшая, но и не маленькая в самый раз. Ботиночки тёплые. Одета Оксана была и правда невыразительно, что-то однородное, длинное и тёмное, но красоту спрятать невозможно. «Одежда в красавице не главное!» Оксана юркнула за стол, а я не мог отойти от нее. Темные блестящие волосы, заплетенные в толстую косу, немного распушились и лежали широкой полосой на спине. Завитки коротких прядей с виска падали на щеку. Сквозь них на ушки блестела маленькая сережка. «Ты – настоящее золото!» «Произведение искусства!» Девушка повернула ко мне лицо, обдала своим ясным взглядом, и я понял: я не хочу её обижать, не хочу пугать. Я не для того приехал, чтобы пополнить свой список. Я увидел красоту и не смог пройти мимо. Сегодня этот день мой. Завтра займусь делами. Возьмусь за ум. Девушка спряталась за поставленной посудой, и мне запоздало пришло в голову, что я снова поставил её в неловкое положение. Стол был тщательно сервирован, на моя простушечка, конечно, дальше ложки с вилкой не умела. Только я вознамерился скомандовать ей, чтобы ела, не обращая внимания на столовые приборы, но увидел, как Оксана уверенно расправила на коленях льняную салфетку и потянулась к нужным приборам. «Да ты не только красавица. Ты еще о тонком воспитании имеешь представление». Завел разговор вновь о королеве Жанне. Морж говорил, что та очень популярна среди своего народа. И скоро услышал горячее. «Ваш король мог не нравиться нашей королеве. Вы считаете, девушка, получившая предложение руки и сердца, обязана согласиться?» «Именно так я сейчас и думал, глядя на красавицу». И мысли мои были не о королеве Жанне. Я хотел, чтобы она согласилась. Девчонка, с которой знаком пару часов, но не формально, не ради поддержания игры, не из вежливости за дорогой обед, а по-настоящему, на всю жизнь. Какая шальная мысль. А ведь я не пил. Воздух что ли здесь такой, чтобы успокоиться и стал её расспрашивать. А вышло, что вновь открываю сокровенное. Девушка в ответ начала выкладывать своё. Когда она сказала, что тоже не видела своего отца, я внутренне улыбнулся и подумал, что там мне подыгрывает. Однако понял, что Оксана не шутит и не выдумывает на ходу. Отец умер до её рождения, так и не узнав, что родится дочь, небывала красивая девочка. Вот почему у тебя такой неземной вид. Живой, здоровый отец, которого видишь изо дня в день, не может рождать в душе идеалистические чувства. Другое дело папа на фото. Зачем? Зачем ты мне всё это рассказываешь, бесстрашный заяц? Мне и так хочется тебя спрятать, чтобы никто не обидел тебя ни словом, ни взглядом. Как меня бы устроило, чтобы твои длинные заячьи ушки выглядывали совсем чуть-чуть из-за моего широкого плеча. А мама есть? хмуро спросил. Мама есть всегда, эхом на мой вопрос ответила девушка, и я благодарно посмотрел на неё, понимает. Меня поразила простота выраженной истины. То, что чувствовал я, знала Оксана, армарийская незнатная горожаночка. Мой старший брат, умник и король инманнии, не мог того уразуметь. Бородин старался быть терпимым и снисходительным ко всем: бедняте, оппозиции, коварным армарийцам, но только не к собственной матери. Горькая мысль затерялась среди тёплых и приятных. Недолго сможешь гревать в обществе замечательной девушки. И я дотронулся до её руки. Заяц замер, но лапку не вытащил. Когда мы пришли в читальный зал, Я оставил Оксану в покое, чтобы она не начала меня проклинать за назойливость. Предварительно я не забыл положить в карман наши номерки, созданную в гардероб одежду. Ей не удастся удрать незамеченный. Сам взялся за прессу и забыл о времени, читая свежие и не очень местные газеты. Издания пестрели событиями, но политика занимала в них меньше процента. Не было никаких патриотических статей, типа защитим короля и нашу армарию, или призывов умереть, но не отдать ни пяди врагу. Сухо пару-тройку строк сообщало, что готовятся двусторонние переговоры, но пока рано делать выводы, к каким результатам они приведут. Опять у меня складывалось ощущение, что я не в стране конфликта, а в королевстве на Атшибе, которая живет своей жизнью, старается свести концы с концами, на себя надеется, у других помощи не просит. Я тщетно старался найти хоть какие-нибудь политические прогнозы, обзоры, но, видимо, редакторы изданий считали, что на них не заработаешь. Если дело в цензуре, то она совершенно неадекватная. Зато я кое-что интересно узнал о гибели королевы Жанны. Как сообщала одна газета, прошло 3 года с момента гибели королевы, а следствия не имеет каких-бы-то ни было крепких версий. Если первоначально грешили на неисправность машины, в которой ехала королева, то выяснили, что многочисленные свидетели клянутся, что перед поездкой неоднократно проверяли безопасность транспорта. Другое издание делал упор на том, что возможность теракта исключается, Потому что никто не посмел бы поднять руку на нашу королеву. Я не верил своим глазам. Неужели это правда? Погибла королева, и никто не виноват. Никто не наказан. Это авторитет по-армарийски. В «Энмане» это называется по-другому. Я рылся в подшивках газет, пока армарийка не окликнула меня по имени и не вытащила из газетного сумбура. На улице красавица меня насмешила своим знанием инманского фольклора. Пользуясь поводом, я попросил девушку привести меня поужинать, где ей нравится, не обошлось без солдатской смекалки. Но моя задача была поесть самому и накормить её. Снова Армария меня поразила. Почему она такая разная? Сперва Оксана сидела притихшая. Наверное, атмосфера подступившего вечера так на неё подействовала. Потом стала баловаться и стала кормить меня рыбой. Если я объяснил ей, что для инманцев означает, когда мужчина с ложки кормит женщину, то причина, по которой женщина сама почует мужчину, ясна любому. Я глотал предложенное и уговаривал себя, что меня хотят удивить фирменным блюдом, не нужно делать далеко идущих выводов. Так не бывает. Армариечка бесподобна, но мне от неё другое нужно. Кивнув я что-то сказал, закончив трапезу, меня одарили весёлым взглядом, и мне хотелось признаться, что я люблю её, стеснительную, доверчивую Оксану, готов на всё. Вот когда мне захотелось по-настоящему быть принцем, с его возможностями, с его размахом, хорошо, что я сам себя ограничил иначе я был бы самым ничтожным принцем на земле я намеренно довёл её до двери девушка, наверное, думала, что я потребую чайку в уплату кармёшки, чтобы знать, что мне хотя бы в этом не врут. Адрес достоверный. Найти её не составит труда, если что. Оксана вежливо попрощалась своим ясным голоском: "Мне же было больно. Своё счастье я дарил кому-то другому, потому что я уже любил её, а девушка, я отдавал себе в этом отчёт, не полюбит меня никогда.